Глава 10. Печенье Кейп Кодер. Ингредиенты. 100 граммов размягченного сливочного масла, 2 стакана коричневого сахара, 2 крупных яйца, пол чайной ложки ванильного экстракта, 2 столовые ложки жирных сливок, 3 стакана муки, 2 чайные ложки питьевой соды, половина чайной ложки соли, 1 стакан сушеной клюквы, 1 стакан белой шоколадной крошки. Приготовление. Первое. Разогреть духовку до 190 градусов. Второе. В большой емкости соедините и взбить электрическим миксером масло и коричневый сахар. Вбить туда же яйца, ваниль и сливки. Третье. Просеять муку, смешать с содой и солью и добавлять к взбитой смеси, всыпая по одному стакану. Взбивать до получения однородной массы. Четвертое. Добавить клюквую шоколадную крошку. Перемешать тесто, чтобы клюквы и шоколад распределились равномерно. Пятое. Выкладывать тесто чайной ложкой с горкой на смазанный маслом противень на достаточном расстоянии друг от друга, так как печенье будет расплываться. Выпекать 10-13 минут. Остудить 5 минут на противне. Затем переложить на проволочную решетку. Получится примерно 50 штук. Роза. Закат тот вечер был ярче обычного, и, глядя на горизонт, Роза размышляла о том, что эти яркие краски и отцветы на небе — одно из самых удивительных чудес Господа. Она вспомнила, так ясно, что сама удивилась, как сиживало окошко в родительской квартире на западе Парижа на улице генерала Каму, любой заходом солнца за Марсовым полем. Ей всегда казалось, что эти закаты — прекраснейшее соединение волшебной силы Бога и человека, так изумительно сочетались игра света в небесах там мерцающей таинственной стальной башни. Розе нравилось воображать себя принцессой, томящейся в заточении, и думать, что этот закат сияет для нее одной. Она была убеждена — вид из ее окна лучший в Париже, а может быть, и во всем мире». Но это было страшно давно, когда она гордилась своей страной и тем, что она парижанка, а символом величия любимого города казалась ей Эйфелева башня. Со временем она все это возненавидела. Поразительно, как быстро любовь и гордость могут смениться чем-то темным и неотступным. Роза глядела, как пылает небо над Кейп-кодом, как играют в нем оранжевые сполохи, потом бледнеют... Небо становится розовым и, наконец, ярко-синим, спокойным и уютным. Это помогало ей почувствовать себя дома, далеко-далеко от того места, где некогда началось ее путешествие. Правда, сами закаты здесь совсем не походили на парижские, наверное, из-за близости моря, а зато глубокие синеватые сумерки были такими же, что и много лет назад. Ее утешала мысль о том, что, хотя все остальное может меняться, но окончание божественного светового шоу всегда остается неизменным. Сейчас, сидя у окна, Роза испытывала странное чувство, что произошло нечто крайне важное. Впрочем, она никогда не отличалась умением разбираться в чувствах. Что это было? Как будто кто-то заговорил с ней о чем-то таком, от чего, возможно, зависела ее жизнь. Но кто? И когда? Вроде бы никто к ней сегодня не заходил. Раздался дверной звонок, оборвав течение мысли, и, бросив последний взгляд на висящую над горизонтом полярную звезду, Роза медленно двинулась к двери. Даже интересно, когда же это дряхлое тело окончательно откажется ей служить. Раньше, помнится, она вскакивала на ноги, легкая, как пушинка, проворная, словно ветерок, как будто вчера это было. А теперь тело превратилось в мешок с костями, груз который приходится таскать за собой повсюду, куда бы она ни шла. У двери она долго всматривалась лицо доброй санитарки, одной из тех, чьи имена запомнить невозможно. Но лицо у нее было приятное, ей можно доверять. Роза это знала. «Привет, Розочка», — сказала санитарка, и ее ласковый голос напомнил Розе, что здесь ей все сочувствуют. Но она не хотела их жалости, она ее не заслуживала. «Ну что, спуститесь вниз на ужин». Другие три дамы... «Ваши соседки по столу уже соскучились там без вас?» Роза знала, что это неправда. Сама она и под страхом смертной казни не смогла бы вспомнить имена и даже лица трех старушек, с которыми встречала за столом по три раза на дню. «Нет, сегодня я останусь здесь», — сообщила Роза санитарке, — «благодарю вас». «Так, может, принести вам поднос с ужином сюда?» «Предложила та. У нас сегодня мясные фрикадельки». «Это было бы чудесно!» — кивнула Роза. Санитарка помедлила. «Так вас сегодня внучка навещала, да?» Роза попыталась вспомнить. «А, да, разумеется!» — подтвердила она, потому что санитаркин голос звучал очень уверенно. «Совершенно ни к чему, чтобы кто-то догадался о ее провалах в памяти». Ответ, казалось, успокоил санитарку, и Розе на миг стало стыдно своего обмана. «Это очень приятно», — сказала санитарка. «В последнее время она стала чаще к вам заходить. Это просто чудесно». «Да, конечно», — кивнула Роза, недоумевая, когда же это здесь успела побывать внучка. Однако подумалось, ей у санитарки нет причин ее обманывать, и вдруг стало грустно от своей забывчивости. Какое удовольствие было бы перебирать в памяти визиты Хоуп. Санитарка погладила Розу по плечу и продолжила таким же мягким, ласковым голосом. Судя по всему, ей предстоит фантастическая поездка. Поездка? Переспросила мами. О, да! А разве она вам не сказала? просидела санитарка. Она едет в Париж. И тут внезапно Роза вспомнила, как Хоуп приезжала к ней. Как удивилась Анне, когда она передала Хоуп список имен, составленный заранее, на неделе, каким озабоченным и встревоженным было лицо Хоуп сегодня вечером. Роза стояла, прикрыв глаза и перебирая нахлынувшие воспоминания, пока не услышала озабоченный голос санитарки, окликающий ее. «Роза? Миссис Маккена? У вас все в порядке?» Роза заставила себя открыть глаза и выдавила слабую улыбку – За долгие годы она научилась изображать поддельное счастье. Какой-то страшный талант, подумала она. Извините меня, произнесла Роза. Я как раз думала о внучке и ее путешествии. На лице санитарки отразилось облегчение. Роза знала. Правдивый ответ, что она перенеслась в воспоминаниях в 1942 год, лишь напугал бы женщину ласковые глаза которые свидетельствовали, что ей еще неведома боль потерь на веки разбивающих сердце. Роза научилась безошибочно узнавать приметы таких потерь, ведь она видела их в собственных глазах всякий раз, когда смотрела в зеркало. Санитарка отправилась на кухню за ужином, а Роза, прикрыв за ней дверь, поковыляла к окну. Она осмотрела вечернее небо, где уже мерцали первые звезды, но сейчас небо показалось ей совсем другим — За растекшейся по горизонту тьмой, за бескрайним океаном, где-то на востоке лежал Париж. Город, в котором все это началось, город, где все это закончится. Роза туда никогда не вернется. Но чтобы прошлое наконец завершилось, туда должна отправиться Хоуп. Роза это точно знала. Роза понимала конец уже скоро. Она чувствовала его приближение каждой косточкой. Так же, как летом 1942 года, заранее почувствовала, что за ними вот-вот придут. Когда в тот же год Роза очутилась на американском побережье, увидела Нью-Йорк и статую свободы, то пообещала себе навсегда отринуть все то, что было. Но теперь, когда Альцгеймер грыз ей мозг, запутывая нить ее жизни, прошлое вернулось, непрошенное и неистовое. Теперь, просыпаясь по утрам, Роза с трудом — Восстанавливала связь с настоящим. Иногда она просыпалась в 1936 году, или в 1940, или снова и снова в 1942. Все вспоминалось так ясно, будто случилось вчера, и на несколько кратких, застывших мгновений казалось, что вся жизнь у нее впереди, а не позади. Она представляла, как прячет воспоминания в шкатулку для драгоценностей подаренной бабушкой на тринадцатилетие, как поворачивает ключик в замке и выкидывает его в вечные воды сены. Однако теперь, когда настоящее стало таким туманным и ненадежным, казалось, что единственное мгновение ясности сохранились лишь прекрасные шкатулки с воспоминаниями, закрытые на ключ почти на 70 лет. Порой Роза задавалась вопросом, не само ли забвение, к которому она стремилась, помогло сберечь эти воспоминания в первозданном нетронутом виде, словно древний документ в темном герметичном хранилище. К собственному удивлению, Роза вдруг поняла, что находит утешение в мыслях, которые гнала от себя на протяжении долгих лет. Соскальзывать в прошлое оказалось приятно, как смотреть слайд-шоу. Медленно сменяющиеся кадры, эпизоды собственной жизни, той жизни, что Роза знала это наверняка, уже почти подошла к концу». А из-за провалов в воспоминаниях случались дни, когда удавалось блаженствовать в прошлом, не ощущая тотчас след за этим неизбежного сокрушительного удара. Во время своих кратких путешествий в прошлое Роза виделась с мамой, отцом, сестрами и братьями это было так радостно. Такое счастье ощущать, как мами обнимает ее за плечи, слушать слепят сестренки, которые еще только учатся говорить с наслаждением вдыхать сладкие и сдобные ароматы родительской кондитерской. Роза жила теперь ради этих дней, когда ей удавалось шагнуть в прошлое и повидать любимых, с которыми она уже не мечтала когда-нибудь поговорить. Вот где ее сердце. Она оставила его там, на дальних берегах, много-много лет назад. А сейчас, когда вокруг нее сгущались ее собственные сумерки... Роза понимала, что жестоко ошибалась, пытаясь все забыть. Без этих воспоминаний, как без заветного ключика она не была собой. Но теперь уж поздно. Она все потеряла, все оставила там, в ужасном и прекрасном прошлом. И так будет теперь всегда, до конца.